Закон мироздания «Мечты начинают сбываться, лишь стоит о них отказаться. А значит, не надо цепляться и думать о них каждый час. Когда ты о чем-то мечтаешь, то мысли свои отправляешь». Вселенной на суд отправляешь И веришь, что слушают нас Потом к нам приходят заботы Семья и друзья и работа А также отпуск на море Или в горы душа позовет Живешь, улыбаясь, страдаешь Как птица порой улетаешь На прочность себя проверяешь Но веришь, что счастье придет А жизнь — бесконечный наш поиск, Курьерский несущийся поезд. Одни ищут время, возможность мечтать, Развиваться, творить. Другие ищут причины не делать, Не помнить годины, Не звать, не любить, не встречаться И лишь в скорлупе своей жить. Пусть каждый из нас выбирает как жить в этом мире желает. И есть у нас личная правда, хотя и ошибок не счесть. Воздастся всем нам, вы поверьте, по мыслям, делам, нашей вере. И это закон мироздания. Так было, так будет, так есть.